Глава третья. Завоеватели. Четырехсотый. Тысячный. Вестготы. Испания, как и другие земли Западной Римской империи, в начале пятого века покорилась варварам. Нельзя сказать, что их появление было совершенно неожиданным, и до завоевания некоторые из этих племен приходили сюда в качестве римских наемников и даже успели здесь обосноваться. Именно так произошло с Вестготами, которых Римляне не использовали как щит против набегов свевов и аланов, благодаря чему тех удавалось удерживать в пределах Западной Испании. Свой вклад внесли вандалы, направлявшиеся в Северную Африку. Одно время считалось, что именно благодаря им получила свое название Андалусия от Вандаласия, дом вандалов. Впрочем, эта версия была раскритикована и другие исследователи возводят слово «Андаус» к арабоязычному названию «Атлантики». В 454 году, вытеснив свевов на северо-запад, в Испанию вторглись вестготы. В конце V века они завоевали большую часть Испании, а также юг Франции, но в 507 году были разбиты франками, и их присутствие во Франции значительно сократилось. Эти события запустили процесс превращения Пиренеев в важную политическую границу. В середине VI века, воспользовавшись беспорядками в вестготской Испании, Византия (Восточная Римская империя) вновь завоевала Картахену, южное побережье Испании и Блиарские острова, и примерно тогда же вернула себе большую часть Италии и часть Северной Африки. С 552 по 1624 год Испания была провинцией Византийской империи. В 1983 году, во время раскопок в Картахене, были обнаружены мощные стены византийского периода и был открыт музей Византийской стены. Однако Вестготская Испания не собиралась легко сдаваться. Через некоторое время она возродилась. Король Леовигильд, Правление 568-69-586 покорил контабрицев, сверг последнего вождя свевов и заставил отступить византийцев, попутно захватив Кордову. Он выпустил свод законов, начал чеканить новую монету и, вероятно, подражая византийским образцам, завел новый, подчеркнуто пышный придворный церемониал, что сыграло важную роль в закреплении нового образа королевской власти. Кроме того, вестготы продолжали пользоваться римским административным аппаратом и латынью. Рокарет I, правление 586-601, в 587 году официально отказался от арианской ереси в пользу католицизма. Этот шаг помог вестготским правителям Найти общие интересы с испано-римским населением страны. Восстания ариан, возмущенных таким поворотом событий, были подавлены. Помимо религиозных были проведены некоторые другие преобразования, например, устранены существовавшие между вестготами и испано-римлянами различия в одежде и погребальных обрядах. Начиная с 614 года вестготы отвоевывали все больше территорий. И в результате вернули себе все прежние владения, кроме Балиарских островов. Важную роль в жизни вестготов играло рабство. Множество рабов привозили из разбойных набегов. Часть из них даже вербовали в армию. Рабы не считались членами племени и периодически поднимали восстания. В 694 году Эгика, правление 687-702, приказал обратить в рабство всех евреев, отказавшихся сменить веру в качестве наказания за предполагаемый заговор против властей. Однако неясно, был ли этот приказ полностью приведен в исполнение. В Испании осталось несколько церквей вестготского периода, например, церковь VII века Санта-Комба де Банде и базилика Сан-Хуан-Баутиста около Паленсии, а также немного золотых И серебряных украшений в эпоху диктатуры Франциска Франка, правления 1939-1975, уделявшего много внимания централизации страны, режим превозносил Вестготов, ведь они смогли объединить полуостров после падения Рима и к тому же приняли католицизм. Франко воздал должное Вестготам, основав для них целый музей. Однако после смерти Франка, Вестготы решительно вышли из моды. ⁇ Мусульманские завоевания ⁇ Стремительное падение Испании с 711 года под ударами мусульманских захватчиков стало одной из многих впечатляющих побед исламских сил. В христианской Испании объяснение этого падения долгое время искали в сфере религии, морали, проведения, Чаще всего его толковали как испытание, посланное Господом своему народу, или как пришествие Антихриста. Основным литературным произведением того периода стало «Толкование на апокалипсис» монаха Беата Лиебанского, возникшее на севере полуострова. Падение в падении Вестготской Испании усматривали справедливое воздаяние за длинную череду междоусобиц и предательств, среди которых центральную роль сыграл король Родерик, совершивший изнасилование. А успех в борьбе против мусульман напрямую связывали с благочестием, что помогало объяснить победы более поздних правителей. В действительности поражение было обусловлено преимуществами мусульман и слабостью вестготов, их раздробленностью, попытками вести боевые действия в нескольких направлениях одновременно, в частности, против басков. Переплыв в 711 году Гибралтарский пролив, мусульмане в этом же году, или следующем, победили и убили Родерика, после чего быстро захватили Кордову, Толедо, Мериду и Сарагосу. Заняв большую часть Испании, мусульмане продолжали двигаться дальше и вторглись во Францию, южные области которой стали для них легкой добычей. Правда, тут успех был недолгим. В 732 или В 733 году они потерпели поражение в Туре и были изгнаны из Франции, а в 759 году потеряли крупный город Нарбонну. Продвижению мусульманских захватчиков на север Испании мешали Кантабрийские горы, которые служили убежищем для христиан. Здесь возникла основа средневекового христианского государства, противопоставлявшего себя мусульманам и долгое время занимавшего северную часть полуострова, в том числе горные районы к югу от Пиренеев, например, окрестности города Хака, первой столицы Арагона. Следует заметить, что неприветливые земли северной Испании представляли для мусульман мало интереса. В честь победы над ними в 722 году в Астурийской Кавадонге основную заслугу этой победы приписали статуи Девы Марии Позднее были построены монастырь и часовня. Здесь же, в XIX веке, на видном месте под крестом Победы установили статую христианского философа Пелагия. Еще одна бронзовая статуя, датируемая 1891 годом, находится в Хихоне. Христианские королевства Севера стремились утвердить свою связь с вестготами, а через них – с римлянами поэтому священные реликвии были перевезены из Толедо в Астурию, где Вавьеда, в Авгедо, в Камара-Санта Альфонсо II в IX веке организовал для них святилище. Этот шаг как бы подчеркивал, что преемственность между Вестгодской Испанией и мусульманами невозможна. На христианском севере активно основывали монастыри. Некоторые из них, сохранившиеся до наших дней, уравновешивают и дополняют собой мусульманскую архитектуру. Один из самых впечатляющих – Бенедиктинский монастырь Риполи в Каталонии, а самая поразительная его часть – руины XII века. Примечателен монастырь Сан-Хуан-де-Ла-Пека IX века, позднее ставший усыпальницей правителей Арагона и Навары. Расположенный на склоне горы монастырь производит большое впечатление, И в лучших традициях романтизма превосходно вписан в окружающий пейзаж. Сходное чувство вызывает монастырь Лейре еще более древняя усыпальница знати. В архитектуре церквей, построенных в IX веке, очень часто встречаются подковообразные мавританские арки. Считается, что арки такой формы появились еще в вестготский период, однако подковообразные арки начала X века. Сан-Мигель де Эскалада зеркально подобны аркам большой мечети в Кордове и, возможно, были созданы строителями из аль андалус мусульманской Испании. При Карле Великом в конце 8 и начале 9 века свое господство к югу от Пиренеев пытались распространить франки, но им было трудно поддерживать там свое присутствие Не в последнюю очередь после провала кампании 778 года. Эта неудача сыграла важную роль, поскольку христианская Испания в результате разделилась на несколько независимых королевств. Сходным образом дело обстояло в мусульманской Испании, где власти было нелегко удерживать контроль над завоеванными отдаленными окраинами. Однако история Испании вполне могла сложиться иначе, если бы... Столица будущей Франции оказалась не в Париже, а в Лангедоке. В этом случае влияние франков на испанских территориях могло стать более сильным. Смерть Роланда, 778 Во время отступления после захвата Памплоны баски разгромили арьергард армии Карла Великого в Ронцевальском ущелье в Наваре, что стало одним из важнейших сюжетов средневековой литературы. Биограф Карла Великого Эйнхард писал, «Это место, сплошь покрытое густыми, непроходимыми лесами, прекрасно подходило для засады. Тяжесть вооружения и пересеченная местность поставили франков в невыгодное положение». Эпическая поэма XI века «Песнь о Роланде», в которой события изображены в приукрашенном героическом виде, значительно повлияло на позднейшее представление об этом событии. Постоянные войны опустошали Северную Испанию. Между небольшими христианскими княжествами, стремившимися утвердить свою власть и помериться друг с другом силами, все время возникали конфликты, однако основное их внимание было сосредоточено на борьбе с мусульманами. Мусульманские набеги долгое время оставались важной составляющей жизни в этих княжествах. Мусульмане нападали с прозаической целью ограбить, увести рабов. Вместе с тем, особенно в поздний период, была замешана и идеология наказания неверных. Вероятно, свою роль играло и стремление мужчин самоутвердиться, доказать посредством военных действий свою мужественность. Христианские княжества предпринимали ответные набеги. Угроза севера подтолкнула мусульман к строительству фортификаций. Самым значительным из них в долгосрочной перспективе стал Мадрид. Он был основан примерно в 860 году и первоначально представлял собой крепость в Захолустье, единственной задачей которой было контролировать проходы на юг от Сьерра-де-Гуадаррама. Впрочем, на протяжении всего этого периода Основную активность проявляли мусульмане, поэтому неудивительно, что христиане возвели вдоль реки Дуэра линию оборонительных укреплений. Со временем натиск мусульман ослаб. Этому способствовали внутренние разногласия, особенно между арабами и берберами в 740-х годах и начавшееся в 750-х годах соперничество между двумя династиями мусульманского мира – аббасидами и амиядами. Многие христиане, жившие в мусульманских областях, со временем переняли мусульманскую культуру и язык и превратились в так называемых мосарабов. Однако степень и сроки исламизации вызывают споры, поскольку места для поклонения было сравнительно немного. Вероятнее всего, процесс исламизации набрал обороты в X веке, когда значительная часть коренного населения мигрировала в Кордову, Процветающий и благоденствующий город, куда стремились попасть многие. Богатство Испании было сосредоточено на юге, в первую очередь в долине Гвадалквивира. Именно эти территории составляли главную опору Кордовы, которая стала столицей в 756 году. Мескита. Самая выдающаяся достопримечательность Кордовы Великая мечеть, Мескита. Было построено в конце VIII века на основе разрушенной церкви святого Винсента, которая, в свою очередь, стояла на месте римского храма, посвященного богу Янусу. Место было выбрано из-за его благоприятного расположения и огромной ширины стен, обеспечивавших защиту от нападения. Первый этап строительства был закончен в 786 году. Потом мечеть расширили. При Абдаррахмане рахмане III в 930-х годах был пристроен минарет, а в 960-х и 970-х годах в ней появился новый михраб – молитвенная ниша. Позже, в том же столетии, в молитвенном зале добавились пролеты, что нарушило его уравновешенный план. Затем, в 1371 году, здесь появилась часовня – А с 1523 года в центре мечети начали строить собор. Однако до сих пор основной архитектурной особенностью мескиты остаются пролеты с рядами колонн, простирающиеся, насколько хватает глаз. К другим достопримечательностям мусульманского времени относятся хамам, баня и водяное колесо. В середине X века при Абдар-Рахмане III правление 912-961 и, и его выдающемся преемнике Халифе Аль-Хакаме II правление 961-976 Кордовский халифат считался крупной державой и принимал посольства из Багдада, Византии и священной Римской империи. Будущий папа Сильвестр II годы служения 999-1003, тогда еще монах Герберт Арильякский во время своего пребывания в монастыре Санта-Мария де Риполь в 960-х годах, возможно, посещал аль андалус как раз в период ее интеллектуального и культурного подъема. Считается, что именно Герберт принес в христианскую Европу арабское математическое учение и познакомил ее собакам и астролябией. Позднее его называли некромантом и предали анафеме, подозревая в связях с исламом. С 940-х по 990-е годы Кордова переживала наивысший расцвет. Эта эпоха оставила много интересного с точки зрения туризма, в том числе город-дворец Мадина аз-Захра к западу от Кордовы. Его начали строить в 936 году. Материалом для постройки служили остатки разрушенных римских памятников, а также североафриканский мрамор, и закончили в 976 году. В 1010 году город был разграблен. В настоящее время это руины, часть которых ожидает раскопок. Говоря о полиэтнической, многоконфессиональной, вероятно толерантной культуре аль Историки нередко употребляют термин «конвивенция» – сосуществование. Большой вклад в развитие интеллектуальной жизни региона внесла крупная еврейская община. Распространению культурного наследия способствовали переводческие школы в Толедо. Аль-Хакам II, любитель книг и покровитель ученых, поощрял перевод книг с латыни и греческого на арабский язык. Долгая история. Аликанте и Саламанка. Многие испанские города имеют давнюю историю, вводящую не только к римлянам, но и намного дальше вглубь веков. Показательно, как часто завоеватели начинали строить поверх того, что было создано до них, из какой силы аграрное общество тяготело к устоявшимся центрам. Из века в век одни и те же города оставались важными звеньями коммуникации. Поселения в районе Аликанта существует уже более семи лет, но первое, хорошо известное нам поселение, построенное карфагенинами, датируется IV веком до нашей эры. На месте их города, носившего название Акролеука, затем возник римский люцентум, который позднее попал в руки вестготов, а после был завоеван мусульманами. Они и дали ему современное название ⁇ Аликанте ⁇ что на арабском означает город огней. В 1246 году, в эпоху, когда политические границы постоянно менялись, король Альфонсо X Кастильский захватил город, но в 1298 году тот перешел к короне Арагона, став частью королевства Валенсия. Благополучно пережив, XV и XVI века Аликанте сильно пострадал во время изгнания марисков в 1609 году и позже, когда поддержал Карла III в войне за испанское наследство. Общий экономический рост в Испании в конце XIX века пошел городу на пользу. Во время гражданской войны Аликанте находился в республиканской зоне, сопротивлялся Франко до 1 апреля года. 1939 -го года и был последним сдавшимся ему городом. С 1960-х годов город начал быстро расти благодаря туризму. Соломанка еще один город с долгой историей. Он был основан племенем вакеев или веттонов, затем в 220 году до нашей эры захвачен Ганнибалом для Карфагена, а после римлянами. Вскоре город стал крупным транспортным узлом, поскольку в нем находился мост на дороге Виа-де-Ла-Плата, ведущей с севера на юг от Мериды до Асторги. После Аланов и Вестготов Соломанка была в 712 году захвачена мусульманами, которых в X веке вытеснили христиане. В 1130 году началось преподавание в Университете Соломанки, хотя соответствующая Королевская хартия была объявлена только в 1218 году. Университет стал крупным центром правоведения. В 1988 году городу был присвоен статус объекта всемирного наследия. В старом городе есть два собора, а также несколько важных зданий XVIII века. Он полон жизни и неповторимого очарования.